солнце растопило снег на дороге асфальт на волгоградском шоссе был сухой хороший вдоль дороги еще выселились горы грязного подтаившего на солнце снега небо безоблачно солнце светило сбоку слева приятно грело щеку руки попутных машин было мало И Анохин докатил на своем «Мерседесе» до Тамбова в хорошем настроении. Он не спешил, не гнал сильно, торопиться было некуда. Всю дорогу он думал о героях своего нового романа, весь ушел в него, забылся. Обдумывал он свои произведения чаще всего в дороге, когда ехал на работу или возвращался домой. В этот момент он весь сливался с машиной, становился с ней одним целым. Глаза, руки, ноги сами автоматически, бессознательно делали свое дело, притормаживали где надо, поворачивали, резко увеличивали скорость, если надо было кого-то обогнать. В Тампове, потихоньку выезжая из переулка, Анохин глянул, нет ли запрещающих знаков на разворот, нет ли прямой линии по центру. Ничто не запрещало ему развернуться. Он сместился к центру, убедился, что впереди нет помехи, заметил позади машину, но она не мешала его маневру. Все это он сделал спокойно, автоматически, как делал сотни раз за день, мотаясь по Москве, и начал разворачиваться. Удара он не почувствовал, испугаться не успел. Потерял сознание, очнулся. Мерседес его стоит у обочины, мотор молчит, стекла выбиты, и кровь ручьем льет с головы ему на тельняшку. Дима схватился рукой за голову, почувствовал в коже осколки битого стекла и стал их быстро выковыривать и выбрасывать в разбитое окно. Странно, но боли он не чувствовал. Это его сильно удивило и почему-то обрадовало. К машине подскочил молодой милиционер небольшого росточка, с испуганным лицом рванул дверь. Она легко открылась. «Как ты?» — воскликнул он. «Живой!» — отозвался Дима, вылезая из машины. Милиционер взял его за руку, стал помогать. Кровь по-прежнему обильно текла по шее Анохину на грудь, растекалась по тельняшке темно-красным пятном. Задняя дверь... и крыло машины были разбиты, стекла рассыпались на мелкие кусочки, колесо от удара перекосилось и ушло под кузов. Удар был мощный, такой, что его тяжелый Мерседес на сухом асфальте развернулся на 360 градусов, сделал полный круг, жигули врезались в него правым углом, они стояли посреди дороги с разбитой фарой бампером крылом капотом по виду жигуль пострадал меньше мерседеса а водитель его коротко стриженный крепкий парень топтался рядом со своей машиной он был немного возбужден но испуганным и растерянным не казался впрочем и дмитрий почему то совершенно не чувствовал страх почему то был спокоен тоже было какое т Ироническое настроение. И не было жалко разбитой машины. Объяснить такое свое состояние он не мог. Может быть, все его существо бессознательно, безотчетно радовалось, что остался в живых. Но мысли у него таких не было. Это он хорошо помнит. Голова была ясная. На улице собралась толпа, милиционер сказал подъехавшим гаишникам, что у него на глазах произошло столкновение, что виноват водитель «Жигулей», мчался на огромной скорости. В больнице ироническое состояние не покидало Анохина, он пытался шутить с медсестрами, когда они заводили на него карточку, с врачом, который, узнав, что он из Москвы, сказал «понятно, что произошло». долбали вас и будут долбать теперь жди доить начнут знаешь наверное почему у нас не любят москвичей догадываюсь только я тамбовский лишь живу там ну на лбу этуя не написано наши ребята на номера смотрят я не виноват в аварии гуильного всегда бессильный виноват засмеялся врач в Тамбове свои законы.